Глава одиннадцатая После бурной ночи я проснулся в отличном настроении. После двух недель игр с сорками это был отличный бонус. Рядом крепко спала Полина, а я уже не могу долго спать. Каждый новый уровень заметно улучшает мое тело, и теперь мне для сна достаточно два-три часа. А может, осталась привычка после другого мира спать всегда на настороже. Сегодня за ночь несколько раз просыпался от резких звуков, не сразу понимая, где я нахожусь. Проснулся первым, все еще спали. Будить никого не собираюсь. На кухне нашел остатки вчерашней трапезы, быстренько закинул себя, запил соком и незаметной тенью выскользнул из квартиры. В этом мире накопилось достаточно много дел в мое отсутствие. «Заходи! Чего стучать зря?» шесть утра прапор уже на рабочем месте. Здорово, прапор! Как оно? радостно вхожу к нему и пожимаю руку. Отлично, благодаря тебе. Бойцы наконец смогли нормально выспаться и вдоль пожирать. Ничего у вас не выходит без меня, шутку сказал я, улыбаясь. Мужчина не разделял моего веселья. Даже не представляешь, насколько ты прав. Эти две недели показали людям, чего они стоят на самом деле. За это время мы убили много зараженных, но подобрали слишком мало коробок и шкатулок. Правда, Фейди постоянно патрулировал местность и ликвидировал несколько залетных групп, но его навык невидимости слишком слабый, не то что у тебя. — У меня тоже были веселые деньки, — напомнил я. — Ага, слышал уже, — наконец-то улыбнулся мужчина. — Ладно, чего пришел? Просто поговорить? — Подарки принес. Улыбаясь, под отвисшую челюсть прапора, вываливаю на стол трофейное оружие и редкие элементы брони. — Не мог же я с пустыми руками вернуться? «Охренеть — Охренеть! — выдохнул он. и кинулся разглядывать первый попавшийся в руки ятаган. Оставив довольного и удивленного прапора одного, отправился на свой промысел. «Признаюсь, мне не хватало зомби в том мире. Орки хороши, но зомби имеют свою изюминку, напоминая мне стрельбу в тире. Инвентарь сейчас практически пуст, поэтому можно спокойно насобирать всего нужного. Те коробки, что дали за испытания, — капля в море. Одной семье надо в день минимум одну серую коробку. По словам Комбата, в день общага, не считая моей квартиры, потребляет сотню коробок. Это если еще экономить. Надо понимать, что хороший набор попадается очень редко. Человек хочет нормальной еды, а ему в коробке выпадает за один раз банка тушенки, бутылка воды и банка меда. Не сильно скомбинируешь на троих. Нет, конечно, с голоду не помрут, но и насытить организм не смогут, учитывая, что большинство из них постоянно в движении. поэтому здесь у них своя система баллов и обмена. Люди приносят лишнее прапору, тот записывает на их счет баллы, за которые может выдать им нужные предметы, а еще сразу обменивают ненужную еду на подходящую. Мой счет там, кстати, на первом месте, и прапор, по его словам, уже устал высчитывать, сколько они мне должны. Выйдя на свой любимый балкон, вдохнул утренний воздух. Так пахнут зомби, и пусть это не ромашки, но это мой мир. Ого! А я тут не один, оказывается. Заметил на других балконах солдат, которые стреляют из арбалетов. По захламленности территории телами зомби видно, что военные не сидели без дела. И когда могли, выходили работать по моей методике. Будь у них возможность подбирать награды без проблем, думаю, в ближайшем будущем они стали бы намного сильнее во всех отношениях. «Нахрена ты в ногу стреляешь, а?» Не выдержал я такой криворукости и заорал. «А?» «Иди нахер, сам стреляй, если хочешь!» На автомате грызнулся парень, не глядя в мою сторону. Три, два, один. Загрузка прошла успешно. Его голова, как замедленной съемки, поворачивается в мою сторону. Осознание и узнавание моего голоса прошло успешно. Сейчас он, наверное, надеется, что это сон, а может, думает, что ему показалось. Но нет, ему не показалось. Улыбаясь, и машу ему рукой. Он тяжело сглатывает и краснеет. «Прошу прощения». Едва слышно, говорит парень, и смотрит на меня ожидаемые реакции. Он меня повеселил, да и настроение у меня сегодня просто отличное, а поэтому не буду его слишком шугать. «Смотри, окурок, как надо!» Достаю лук и, не глядя, опускаю стрелу прямо в лобешник зомби. Парень в прострации, но находит в себе силы кивнуть мне. Вот тормоз. К нему подкрадывается зомби-стрелок седьмого уровня. Я теперь с помощью оценки могу видеть все их имена и уровни. чем суть уровней у зомби пока не понял убивать этих так же легко но разве что они стали чуть умнее пока парень смотрит на меня приходится его спасать застрелив зараженного а то еще проткнет его спасибо кивает мне его чудо берет себя в руки и поворачивается лицом к противнику так бойца мотивировал хорошо теперь самому можно набить себе наград стреляю много и быстро зомби падают штабелями но их все равно еще много вижу даже зараженных гончих милые песики они сейчас грызут убитых зомби ну и пусть главное чтобы мои коробки не жрали а то я им пасть сломаю истребление зараженных продолжалось пять часов до тех пор пока перед моей частью общаги почти не осталось ходячих зомби спокойно блинком спустился вниз и пошел по трупам собирать награды мои действия заметили бойцы с какой завистью смотрели на меня бойцы увидев какие я собираю свои коробки Мне даже их жалко стало. Они посмотрели на мои награды, а потом перевели взгляды на свои, которые им не удастся забрать. Эх, ну что с вами поделать? Блин, они как малые котята. Их жалко. Много коробок на их стороне мне не получилось собрать, но несколько десятков могу зацепить. Собираю их в коробки и блинком переношу к окурку. Как его зовут, пока не знаю, но для меня он теперь окурок. Привет. Парень чуть не свалился вниз от моего резкого появления на балконе. Пришлось его схватить за плечо, не дав вывалиться через перила. Твою мать! Э э э привет! Увидел он того, кто ему помешал, и тут же запнулся. Держи, это все ваше. Ставлю рядом с ним разные коробки и несколько шкатулок. Спасибо. Не понял он, что произошло. Пока он тупил, меня уже не было рядом. Стоя на своем балконе, я отстрелил зомби, которые успели подойти за это время. Конечно, не очень удобно так работать, тела убитых мешают подойти поближе и новым тварям, но это не смертельно. Для нас, но не для зомби. Стрельба по заражённым на меня действовала, как на кота-валерьянка. Конечно же, убивать зомби весело, да и нервы успокаивает. Мою охоту прервал урчащий от голода живот, поэтому пришлось прерваться. Хотел по-быстрому забежать домой и назад, но увидел Катю с Полиной, которые выбирали себе новые наряды и понял, что попал. «Это мне совершенно не подходит!» Откидывая в сторону очередную юбку, пожаловалась девушка Катя. «Понимаю тебя, она ужасно. У нас заканчиваются нормальные вещи, нам нужны новые!» Поддакнула ей Катя, улыбнувшись. «О, Игорь, как прошла твоя вылазка?» Подбежала Полина и чмокнула в губы. Катя тоже подбежала ко мне и поцеловала щёку. «Отлично! У вас опять модный приговор?» Осторожно кинул взгляд на гору вещей. «Угу». Разбираем все вещи, чтобы отдать лишнее прапору. Пусть людям раздаст, им пригодятся». «А чего тогда такие грустные? Жалко расставаться с вещами?» «Да какое там?» — махнула она рукой на огромную кучу. «Здесь полно вещей, не подходящих нам по размеру. Да и фасоны не те. Такими темпами нам не будет что носить». «Вроде обычные слова. А так жалобно смотрит на меня, словно котенок из мультика. Но долго это не продлилось, ясно». Это, скорее всего, своеобразный намек, что они не откажутся от новых вещей. «Будешь кушать? Сейчас накрою на стол». От жалобного взгляда не осталось и следа. Теперь это опять была энергичная девушка. Посидели за столом втроем. дети к нам не вышли. Они были заняты, играя с друзьями в приставку. Не понимаю, как с моей ужасной репутацией родители отпускают сюда детей? Может, в надежде, что их покормят? Впрочем, голодным от нас никто не уходил. Девушкам повезло, я как раз хотел сегодня прогуляться по старому маршруту, по дороге заскочив в какие-нибудь магазины. Мне хотелось вновь пройтись по городу, осмотреться, а может, мне повезет и я натолкнусь на группу не очень добропорядочных граждан, которые мне не понравятся. Вот они и помогут мне увеличить инвентарь. Город опять изменился в худшую сторону. Всего две недели меня здесь не было, а в глаза уже бросается запустение, которое царит в нем. Живленные раньше улицы сейчас выглядели полностью заброшенными. Сквозь разбитый асфальт начала прорастать трава, практически не слышен вой сигнализации машин, а тел убитых зомби осталось совсем немного. Наверное, в этом помогли гончие. Кстати, о собачках. Как раз одна из них стоит на моем пути. Бежать от нее у меня нет желания. Выстрелить не успею. Рывок в сторону гончий, и мое копье пробивает ее шею насквозь. насаживая ее как рыбку, на шпажку. Раньше о таком я и мечтать не мог, а сейчас даже не почувствовал веса копья. Пес затих и отдал мне красную шкатулку, которую даже не буду открывать. Нахер этот рандом? Лучше купить на торговой площадке сразу все нужные мне предметы. Не знаю, может, мне кажется, но я становлюсь монополистом на торговой площадке по стрелам. Я постоянно выставляю на продажу серые коробки застрелы, и люди продают мне их. Внимание! Мне очередное испытание для групп. Требуется убить 65 зараженных за 10 минут. Примечание. Засчитывается убийство только при помощи оружия системы, а также не засчитывается убийство выживших. Награду за выполнение задания получает лидер группы за каждого участника, выполнившего условия системы. Я чуть с крыши не свалился от радости, когда увидел такую замечательную новость. Кто не спрятался, я не виноват. Принимая задание и беря в руки лук, Напиваю детскую песенку и радостно улыбаюсь. Варк выполнил условия задания. Вы получаете двадцать красных коробок. Пиздец! Поддерживаю, закурил Федя. Ты же бросаешь? Уже нет. Минута и тридцать секунд. Он вообще человек? Он Варк. После того, как без всяких проблем выполнил задание, направился в город. Особенного. а также чего-то нового на моем пути не наблюдалось. Разве что увидел драку двоих парней. Вмешиваться не стал, они сами все решили, без меня. Сначала набили друг другу морды, а потом принялись обниматься. Может, у них такой дружеский ритуал или брачные игры? И кто я такой, чтобы разрушать их семейную идиллию? Увидев, что на улице уже начинает темнеть, а мне ничего не светит толком, решил заскочить в торговый центр. Может, там есть люди, а еще может, найду что-то интересное. Туда я добрался примерно через час. Всю дорогу останавливался, убивая зараженных и пополняя свои запасы наград. Торговый центр с прошлого моего посещения совершенно не изменился. Особых следов людей не обнаружил. Наверное, количество зомби, живущих в нем, мешает совершать покупки. С удовольствием зачистил холод зомби и только тогда принялся бегать по магазинам. Весь процесс наполнения инвентаря не занял много времени. Полчаса метания по отделам женской одежды, и я свободен. После торгового центра у меня был выбор — отправиться дальше искать приключения на пятую точку или вернуться домой, отстреливая попутно зомби. Чашу весов перевесил мой урчащий живот, который как бы говорил «Нам надо больше пищи». «Уй, ты лучший!» — визжала Полина, вися на моей шее и одновременно осыпая меня поцелуями. С одеждой я не прогадал, чему и свидетельствовала ее реакция. «Привет. А что ты нам принес? «Твою же мать! Лиза!» «Вот понимаю, что она вроде и не всерьез, но опять торможу». «Лиза, не трогай его!» — шутливо пригрозила Полина дочке. «Не видишь, что он начинает зависать в неловких ситуациях?» «Так надо всем женщинам в доме приносить подарки, а не только одной!» — надулась Лиза. «Я охреневаю, а мои ладошки начинают обильно потеть». Если Лизу отправить на испытания корком, то совсем не удивлюсь массовому суициду последних. Она же их легко доведет до самоубийства. — Не одной, а двум, — вмешивается Катя. — Спасибо за вещи, Игорь, — нежно целует меня в щеку. Наверное, даже слишком нежно, отчего Лиза корчит рожи и при этом закатывает глаза. — Мы тоже с Аней хотим подарки, — Мурится Лиза с детской непосредственностью. Тяжело вздыхаю. Как же я далек от всех этих интриг. Мне проще убить сотню зомби, чем договориться с Лиской. И где я так нагрешил? — Какие подарки вы хотите? — сдался я. — Не знаю, — пожимает-то плечами. — В смысле? Моя голова пытается прогрузить информацию, но не может найти логическую цепочку. — Удиви двух леди, ты же мужчина! — на ее слова реагирует Полина. Она не сдерживается и смеется. Катя следом за ней хихикает, прикрывая рот ладошкой. — Ну уж нет, решая сам для себя. В эту игру можно играть в Хочешь меч? А вдруг? Ня. Арбалет? Ну может все же вдруг? Ня. Золото? Ну уже давай соглашайся. Ня. Хочешь приведу тебе зомби собачку? Нет. вмешивается Полина. Она уже знает, что от меня можно ожидать всего. Ладно, я подумаю. Ага, конечно, вот прям ночами не буду спать и думать. Я взрослая, значит умнее и хитрее. Просто спрошу у Полины. Что они хотят, и все. Благодарю, улыбается этот чертенок, Аня, отвешивает мне реверанс. «Аня сейчас читает детские книги о всяких рыцарях и злых ведьмах, объясняет мне Катя их поведение. Не бери в голову. Если вправду решишь им что-то принести, то можешь взять игрушки и детские вещи, и они будут счастливы, добавляет Катя, как только дети убегают играть в другую комнату. Пиздец. Теперь я буду грабить детские магазины с вещами. Меня хоть за педофила не примут, зомби? Представляю себе эти осуждающие взгляды зомби. Кажется, все решилось само собой, и я могу спокойно выдохнуть. Так я думал до того момента, как мою руку схватила Полина и умоляющим взглядом указала на диван. Блять, пока смот, спасите меня! До самого отбоя мне пришлось рассматривать десятки их нарядов и давать им оценку. Я даже написал комбату крик о помощи, чтобы забрал меня по срочному делу, Тот лишь виновато пожал плечами. И откуда старый хрен научился пользоваться смайликами? Прапор, услышав, что мне нужна помощь, сразу вызвался, а когда узнал о сути проблемы, просто написал. Прапор вышел из чата. И как только год додумался до такого сообщения. Спасли меня к десяти часам вечера дети, которые проголодались. Меня тоже покормили в награду за труды. Спать ложились вновь все в одной комнате. Кате страшно. Лизе страшно, а не страшно. Мне теперь тоже страшно, как вспоминаю, сколько нарядов пришлось пересмотреть. Однако это не так и плохо. Такая обстановка напоминает, что ты дома, а не в заброшенном городе, где каждую секунду все тебя хотят убить. Ночь была неспокойной. На нас было совершено нападение летающими тварями, и бойцам пришлось повоевать с ними. Те пытались когтями вырвать доски, которыми заколотили окна. Голодные твари рвались к людям в поисках свежего мяса. Давно я их не видел. Они, оказывается, не вымерли, даже сильнее стали и крупнее, что ли. Меньше седьмого уровня там не было, — расканировал я. Может, они тоже ночью жрут падаль, и от этого становятся сильнее? — Все хорошо, не бойтесь, — пытались успокоить дочек девушки. — Они же не ворвутся, — Лиза пыталась казаться храброй, но голос ее дрожал. Может, предложить ей в подарок убить их всех? Хорошая идея, но подлинненькая. А если она решит мне отомстить? Думаю, она так и сделает потом, когда сообразит. Думаю, не стоит злить ребенка, Очень хитрого ребенка. А твари тем временем орали все громче, но к нашим окнам не подлетали. Стрельба не прекращалась. Люди что-то кричали, матерились. Рядом был слышен детский плащ. Я следил взором за обстановкой, пока прорыва в зомби-птиц нигде не видел. «Комбат!» «Направь в мою квартиру четверых доверенных человек для охраны, а я разберусь с угрозой», отправляя ему сообщение через систему. Через минуту получаю ответ. «Одевайтесь и выходите в коридор, а мне придется пойти и разобраться с летающими упырями. Но не переживайте, охрану я уже вызвал», сказал им, пока одевался. «Хорошо», кивнула Полина за всех. Вскоре пришли бойцы. «Нас прислал комбат», отчитался главный из них. «Отвечайте за них головой. Если хоть один волос упадет с их головы, «Вам тогда лучше сделать себе харакири», — просто поставил их перед фактом. После этих слов быстро побежал на крышу. Добежав до двери, понял, что ключа у меня нет, но проблема даже не в нем, а в баррикаде перед дверью. «Ладно, пойдем другим путем. На втором этаже вышел на мой балкон, а дальше блинками. Оказался на крыше за спинами уродов, которые ломились в дверь, пытаясь ее разодрать. И у них это получалось, даже несмотря на то, что она металлическая. Китайское дерьмо, а не дверь. их было четверо столько же ушло стрел несмотря на то что у них были какие то уровни стрелья пофиг она пронзает и твари с уровнями хотя явно хуже чем раньше такими темпами наверное надо искать и покупать стрелы с хорошими стальными наконечниками как же они противно визжат. к утру опять вся территория вокруг дома будет заполнена простыми зомби блять это замкнутый круг получается мне это неплохо а вот у людей пять проблемы Ладно, есть у меня одна идея, завтра расскажу. Надо менять тактику. Стоя на крыше, расстреливаю слишком ретивых летунов и одним глазом успеваю поглядывать на Полину с девочками. Уже восемь летучек упало вниз, но их меньше не становится. Какого ляда их так много и почему они прилетели сюда? Еще и люди стреляют, привлекая все новых зомби. Стоит согласиться, что огнестрелами летающих тварей проще подстрелить, чем из лука. Самое обидное было промазать. Мое ночное зрение еще далеко до идеала, отвари слишком юрки. К тому же летают хаотично, меняя постоянно свою траекторию полета. Может, гранату в них кинуть? Блин, глупые мысли лезут в голову. После третьего промаха плюнул на этих летающих и решил отстреливать тех, которые прицепились намертво к зданию, пытаясь скрыть его. Вот первый летит с пробитым черепом, второй отправляется в тот же миг за ним. Стреляю быстро, выпуская свое раздражение за промахи и недосмотренный сон. На пятом десятке я даже начал переживать. «Реально, какого хера их так много? Им что тут, медом намазано?» Однако моя помощь людям пригодилась, давая им небольшую передышку между атаками. После испытания для меня это была легкая прогулка. Там постоянное напряжение жизнь в движении, а здесь просто стой и стреляй. Немного отвлекало то, что приходилось следить за своей квартирой, За окнами и за обстановкой вокруг, чтобы меня случайно какой-нибудь мудень с крыльями не сбил. Невидимость этого мне бесплотность. Спустя два часа, и фиг знает, сколько убитых мной летающих мудаков, я был выжат как лимон, но очень доволен собой. Вы получили пятнадцатый уровень. Ваше тело стало сильнее. Отныне раны, нанесенные зараженными, не превратят вас в зараженного. Это однозначно стоило всех моих мучений за это время. Я могу теперь не бояться превратиться в безмозглого зомби от простой царапины. А это значит, что теперь можно запросто сражаться с тварями в ближнем бою.